Старший сержант Бренги не видела ни прибытия инспекции МС ни приземления охотников в пустыне. Она была чересчур занята поступившими новичками, уже не новобранцами, но, по ее мнению, еще незрелыми бойцами. Утренние занятия прошли не ахти, как и ей следовало хорошенько подумать над совершенными ошибками. Началось все довольно просто. Она разбила отряд на два, после чего первую половину отправила прятаться в пустыне, оставляя ловушки, а вторая половина должна была найти первую и не попасться в ловушки. Дух соперничества должен был помочь им стать лучше, а также побольше разбираться в местности, вокруг лагеря. Но первая группа для начала потеряла направление движения, карты и инструменты. Это было бы не так грустно, если бы они хотя бы притаились в засаде, поджидая вторую группу. Но, увы, Роткилл вступил в дискуссию с Кирпичом по поводу направления, куда им первоначально стоило идти а отряд принимал сторону то одного, то другого. Между тем, второй отряд, приложивший немало усилий по поискам первого, сам потерялся чуть ли не более тщательно. Когда бренди устала ждать, она обнаружила горе следопытов, ходивших по большому кругу вокруг первого отряда. На самом деле идеально выполнили оба отряда только поддержание режима радиомолчания, чтобы оппоненты не обнаружили их позиции. Естественно, за аварийной частотой передатчика тоже никто не следил и не подозревал, что Бренди пытается связаться с ними уже не один час. К несчастью, она лично быстро обнаружила пропавших. Далеко за полдень Найдя всех до одного и вернув на базу, она, по счастью, не обнаружила ни у кого ничего хуже обгоревшей кожи. Все это время капитан увлажал комиссию МС Эйя, вынюхивающей недочеты агрессивным носиком барки. В это же время приземлилась партия больших шишек, жаждавших поохотиться и разбивших временную палатку к югу от лагеря все это заставляло бренди вернуться к размышлениям о пенсии может на этот раз капитан шутник и не сможет ее отговорить так бренди лежала в жезлонге не обращая внимания на окружающих пока к ней не приблизился непонятный субъект в форме легиона бросил рюкзак на землю и отсалютовал «Легенер-лжец прибыл для прохождения службы, сержант!» — воскликнул он. Бренди оторвалась от отчета об успехах в обучении, который ей надлежало каким-то образом заполнить. Новоприбывший был ростом, метр с кепкой, худой, надетый в стандартную форму легиона, ну, пусть и не такую стильную, как форма роты Омега. У него были длинные уши, большие глаза и морщинистый розовый нос. Она застыла на минутку, а затем выпалила. — Откуда, черт поверит, ты взялся? Легионер выглядел озадаченно. — Сержант, вы имеете в виду сейчас или откуда я родом? Голос был высоким и писклявым, но не раздражающим и он не пользовался транслятором. Брэнди опустила голову. «Забудь», — сказала она, пытаясь вспомнить имя легионера. «Лжец, я имела в виду, откуда ты взялся здесь. Никто не говорил нам о прибытии нового пополнения». «Сержант, насколько мне известно, я один был направлен в эту роту», — сказал лжец. Я прибыл с охотниками, чей корабль только что приземлился. Я понимаю, что они важные персоны. слава богу, промолвил Абренди. А теперь, что касается тебя. Что тебе такого важного, что ты летел на гражданской космической яхте? Ну, думаю, это связано с инцидентом с генералом, сказал лжец. Он начал рассказывать длинную, путанную историю про то, как его подставили перед Блицкригом, а в конце добавил, «Но я думаю, не все в порядке. Мой сержант сказал, что рот Омега — лучшее место в регионе». «Самые лучшие, легионер», — сказала Брэнди гордо. Она отложила бумаги и поднялась. Теперь ты входишь в состав самой лучшей роты космического легиона. Не забывай это. Почему бы тебе не взять свой рюкзак и не пойти за мной? Я найду тебе свободную койку. А после мы начнем тебя делать так, как у нас принято. Видишь ли, мы многое делаем по-другому. Она направилась к дверям жилого блока оставив новобранца позади его надежды крепли возможно он оказался в пустыне потеряться в которой было невозможно